Гильермо Дель Торо, Чак Хоган, штам книга вторая, Закат, читает Гарри Стил. А это книга Лоренция, со всей моей любовью. Гильермо Дель Торо. Моим четырем любимейшим созданием Чак Хоган. Отрывок из дневника Эфраима Гудвезера. Пятница, 26 ноября. На то, чтобы миру наступил конец Хватило всего лишь 6-10 дней, и именно мы должны были ответить за это, ответить за наши промахи, за наше высокомерие. К тому времени, как Конгресс наконец занялся кризисом, проанализировал его и принял соответствующие законы, в конечном итоге на них наложили вето. Мы уже проиграли. Ночь целиком и полностью стала принадлежать Им. А мы погрузились во тьму, страстно жаждая света, на которой уже не имели никаких прав. И все это спустя считанные дни после того, как мир познакомился с нашим неоспоримым видеодоказательством. Истина, предоставленная нами, потонула в тысячах издевательских опровержений и пародий. Нас заютьюбили так, что не осталось уже и проблеска надежды. Наши предупреждения... Пришла ночь, стала любимым каламбуром телешоу «Поздней ночью» с Конаном О'Брайеном. Ох, мол, какие ж мы все знайки, какие мы умники, ну просто умники-задумники, ха-ха-ха. И тут действительно упали сумерки, и перед нами распахнулась беспредельная и беспредельно равнодушная бездна. Первая реакция публики на любую эпидемию — всегда отрицание. Вторая реакция — поиск виновных. На свет Божий были извлечены все известные пугало, обычно используемые для отвлечения внимания. Экономические проблемы, общественное недовольство, поиск расовых козлов отпущения, угрозы террористов. А в конечном итоге пуглами то были мы сами и никто другой. Мы все. «Мы позволили этому случиться» потому что никогда не верили, будто подобное вообще может произойти. Мы были слишком умны, слишком развиты, слишком сильны. И вот теперь полная тьма. Нет больше никаких данностей, никаких естественных человеческих потребностей, никаких абсолютов. Нет ни малейших оснований для нашего дальнейшего существования – Основные принципы человеческой биологии переписаны заново, переписаны не кодом ДНК, а кровью и вирусами. Паразиты и демоны кишат повсюду. Наше будущее теперь – это не естественное разложение органического вещества, именуемое смертью, а сложное дьявольское преобразование, заражение паразитами, становление чего-то другого. Они – Отняли от нас наших соседей, наших друзей, наши семьи, они носят теперь наши лица, лица наших знакомых, наших близких, нас выставили за двери наших домов, изгнали из нашего собственного царства, и мы бродим теперь по задворкам в поисках чуда». Мы, выжившие, обескровлены, хотя и не в буквальном смысле. Мы сломлены, мы потерпели поражение, но мы не обращены. Мы не они. Пока еще не они. Эти записки — не отчет и не хроника событий. Скорее, это стенание, поэзия ископаемых, воспоминаний о том, как эпохе цивилизации пришел конец. Динозавры не оставили после себя почти никаких следов, всего лишь несколько косточек, сохранившихся в янтаре, содержимое их желудков, выделение динозавровых организмов. Я только и надеюсь на то, что может быть мы оставим после себя нечто большее, чем оставили они.